Глава 10: Внедрение в арт-тусовку. Время, которое до этого тянулось, как сонная муха по стеклу, вдруг решило, что оно гоночный болит и рвануло с места. У нас было меньше 10 часов, чтобы остановить самое дерзкое и чего уж там креативное ограбление в истории нашего сонного городка. А что у нас было? Да почти ничего. Карта подземных труб, которую, кажется, чертил еще дед Петровича в молодости, и зловещий ник кукловод на каком-то мутном форуме в Даркнете. С таким шикарным набором улик можно было смело идти к полковнику Сюдорчуку, писать рапорт по собственному и начинать гуглить, как далеко находятся эти самые нижние Закудыкина, куда он обещал сослать Лизу. Но я была слишком старой, слишком уставшей, и слишком злой, чтобы вот так просто сдаваться. Так, орлы мои си закрылые. Я собрала свою команду мечты в тесной и пыльной будке охранника. Запах тут же стал незабываемым. Карамату многолетней пыли добавились приторные духи Лизы с нотками паники и запах коленной ленивой самоуверенности. Наш гениальный план А Что значит, авось пронесет с треском, провалился. Поэтому переходим к плану «Б». Лиза, которая до сих пор не могла отойти от крушения своей теории о благородных дигерах мстителях тут же оживилась. Ее глаза, до этого потухшие, снова засияли, как два новеньких светодиода. «План «Б»?» — выдохнула она с придыханием. «Это что-то под прикрытием? Как в кино?» Я буду играть роковую красотку, которая втирается в доверие главарю банды, а потом в решающий момент достает из чулка пистолет? Я могу. Я репетировала перед зеркалом. У меня даже чулки есть. Во-первых, план «Б» — это «быстро, блин, думаем», — осадила я ее. А во-вторых, раз уж ты заговорила про внедрение, то переходим сразу к плану «В» — внедрение, но без чулок и пистолетов. Ты будешь играть саму себя, Лиза. Я постаралась сказать это как можно мягче, чтобы не разрушить ее хрупкий энтузиазм окончательно. Саму себя? Она нахмурилась. Но это же не интересно Наоборот, это идеально. Ты будешь восторженной и слегка чокнутой любительницей современного искусства. Как раз сегодня по счастливому совпадению в городе проходит... Фестиваль уличного арта. Свободная стена, или как-то так. Куча молодежи, музыка орет, краской воняет. Твоя стихия, отправишься туда. И что я там должна делать? Ее голос задрожал от предвкушения новой роли: Собирать улики? Устанавливать жучки? Соблазнять главного злодея! Ты должна просто слушать! Отчеканила я, глядя ей прямо в глаза. Ходи, хлопай глазами, восхищайся каждой закорючкой на стене, задавай дурацкие вопросы. Спрашивай, кто что рисует, какой краской пользуется, где собираются самые модные художники. Притворись журналисткой из студенческой газеты или просто фанаткой, которая приехала из другого города. Твоя задача – стать своей в доску и слушать. Любые слухи, любые имена – Любые упоминания о кукловоде или о странных заказах на рисунке зверушек. Но главное, Лиза... Я сделала паузу, чтобы до нее дошло. Никакой самодеятельности. Никаких вопросов в лоб про ограбление банка. Ты меня поняла? Просто милая, любопытная, слегка глуповатая девочка. Лиза закивала с таким рвением, что я испугалась, как бы ее голова не отвалилась и не укатилась под стол. Я, конечно, понимала, что это все равно, что просить лесу не смотреть на курятник, но других вариантов у меня просто не было. «Коля!» Я повернулась ко второму своему суперагенту. Он сидел, закинув ноги на стол, и с самым скучающим видом ковырялся в телефоне. «У тебя задача поинтереснее и почище». «Я весь во внимании, товарищ майор!» Он лениво убрал ноги со стола и даже сел прямо, изображая неподдельный интерес. «Ты остаешься здесь, в своем цифровом мире. Твоя цель – тот самый кукловод. Ты должен втереться к нему в доверие, но не как друг, а как соперник. Создай на их форуме новый аккаунт. Придумай себе крутую легенду. Ты – гениальный хакер-одиночка, цифровой художник» который презирает все их кланы и разборки. Ты сам по себе, и ты круче их всех. «Хм, а мне нравится!» — хмыкнул Коля, и в его глазах промелькнул огонек. «Продолжайте!» «Ты должен его спровоцировать. Сделай что-нибудь дерзкое, что привлечет его внимание. Взломай главную страницу их форума и повесь там свой арт-объект. Что-нибудь обидное и смешное!» Покажи ему, что в городе появился новый игрок. Игрок, который не собирается плясать под его дудку. Судя по его нику, он парень с огромным самомнением. Он не сможет проигнорировать такой вызов. Он сам на тебя выйдет. Коля молча кивнул. В его глазах появился тот самый хищный блеск, который я видела, когда он взламывал очередную базу данных. Все. Парень был в своей стихии. «Все, бойцы, время пошло!» Я хлопнула в ладоши. «Лиза, на тебе реальный мир со всеми его запахами краски. Коля, на тебе виртуальный. А я буду вашим центром управления полетами и вашим личным ангелом-хранителем, если вдруг вляпаетесь по уши. А вы вляпаетесь, я уверена. Действуйте!» Фестиваль «Свободная стена» гудел, как растревоженный пчелиной улей. Музыка из огромных колонок била по ушам, в воздухе висел густой запах краски, пота и дешевых хот-догов. Десятки художников, от сопливых подростков до бородатых мужиков, с серьезными лицами маливали на фанерных щитах что-то невообразимое. Лиза, нарядившись в то, что, по ее мнению, было костюмом продвинутой арт-ценительницы стрит-арта, ярко-желтая шапка, фиолетовый шарф и джинсы, забрызганные краской, я была уверена, что она сама их забрызгала перед выходом. Смотрелась в этой толпе, как канарейка, случайно залетевшая на слет байкеров. Я сидела в своей старенькой Ниве на парковке неподалеку, наблюдая за ней в бинокле и слушая все, что происходит, через микрофон, который Коля ловко вшил ей в тот самый фиолетовый шарф. «База, я на месте!» — бодро доложила она шепотом, который был слышен, наверное, даже в моем кабинете. «Начинаю операцию «Внедрение в доверие». Вижу объект номер один. Группа из трех подозрительных личностей в черных балахонах. Рисует какой-то череп с розами. Очень готично. Подхожу». Я увидела в бинокль, как она, изображая праздного зеваку, подошла к художникам. «Привет, ребята!» Ее голос прозвучал в наушнике так громко и жизнерадостно, что я поморщилась. «Какая у вас потрясающая работа! Очень концептуально! Череп — это, конечно же, символ бренности бытия, а розы — это символ увядающей красоты и страсти, я права?» «Ты чё, тетка, с лекцией к нам пришла?» — пробасил один из них, самый крупный. «Ой, что вы! Я просто восхищаюсь!» — ничуть не смутилась Лиза. «Я сама немного рисую». «Скажите, а вы, случайно, не знаете, кто в нашем городе специализируется на рисовании таких милых зверушек? Ну, там, барсуков, филинов. А то у меня есть один знакомый, он из банка. Так вот, они очень хотят заказать себе на стену что-нибудь в этом духе для ребрендинга. Говорят, это сейчас очень модно, когда тебя как бы грабят, но делают это красиво и с душой». В наушнике повисла такая тишина, что я услышала, как где-то рядом каркнула ворона. Я видела в бинокль, как трое художников медленно, как в замедленной съемке, повернулись к Лизе. Их лица выражали крайнюю степень недоумения, смешанную с подозрением. «Ты из полиции, что ли?» Наконец выдавил второй, подозрительно прищурившись. «Я? Из полиции?» а -а -а -а -а! Лиза рассмеялась так громко и неестественно, что даже я не поверила. Да что вы, я... Я искусствовед, да. Пишу диссертацию на тему э, «Влияние криминальной субкультуры на современный зоологический стрит -арт. Очень редкая и перспективная тема, знаете ли. Художники молча переглянулись. Один из них выразительно покрутил пальцем у виска, и они, не говоря больше ни слова, вернулись к своему черепу, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Лиза, ничуть не расстроившись, двинулась дальше, оставляя за собой шлейф из недоумения и слухов. Через полчаса я была уверена, весь фестиваль уже будет обсуждать странную девицу в фиолетовом шарфе, которая у всех спрашивает про ограбление банка и говорящих зверей. Моя гениальная операция по тихому сбору информации с треском провалилась, превратившись в балаган. Я уже готова была по рации вызвать ее обратно, как вдруг в наушнике раздался спокойный голос Коли. «Товарищ майор!» «Кажется, у нас клюет!» Я тут же переключила канал. «Что там у тебя, Лебедев?» «Мой цифровой перформанс произвел фурор!» В его голосе звучали нотки нескрываемой гордости. Я взломала их главную страницу. Вместо их унылого логотипа с черепом и костями я повесил анимированную панду, которая жонглирует горящими фаерволами. А внизу оставил короткое сообщение. «Ваши стены — моя песочница. Кукловод, ты играешь в детские игры. Пора в ясли». «И?» Я затаила дыхание. И пять минут назад мне в личные сообщения пришло письмо. «От него...» То он пишет. Всего три слова. Коля сделал театральную паузу. Кто? Ты? Такой. С точками после каждого слова. Представляете? Он так зол, что даже пробелы ставить лениться. Зацепила. Я откинулась на спинку сиденья и выдохнула. Наконец-то. Первая реальная зацепка. Первая ниточка, за которую можно было потянуть. Что будешь отвечать? М? Пока ничего, лениво протянул Коля. Пусть понервничает. Помаринуется в собственном соку. Великие художники, как я, всегда заставляют себя ждать. Я снова посмотрела в бинокль на Лизу. В этот момент она с жаром доказывала какой-то девушке с зелеными волосами, что лиса с ключом на здании банка — это не просто рисунок, а прямая отсылка к заговору масонов и рептилоидов. Хаос, который она устроила в реальном мире, и точечный наглый удар Коли в виртуальном, возможно, именно этот безумный коктейль и был тем, что нам нужно. Мы заставили кукловода нервничать сразу на двух фронтах. «Хорошо, Лебедев», — сказала я. «Держи его на крючке. Жди. А я пока понаблюдаю за нашим агентом под прикрытием. Кажется, она близка к тому, чтобы раскрыть мировой заговор. Дело сдвинулось с мертвой точки, и это было самое главное. Моя безумная команда начала работать».